Миранда Эдвардс, «Дикие птицы», серия книг «Короли Ада», книга четвертая. Аннотация. Моя жизнь никогда не была сказкой. Музыка — единственное, что держала мою душу от падения в бездну. Но теперь я вынуждена нарушить свои обещания и сделать все, чтобы спасти близкого человека. Я должна совершить невозможное влюбить в себя принца. Николас Кинг. Дерзкий, самоуверенный, безжалостный и сломленный. Его сердце принадлежит той, кто никогда не станет его. Я пойду на все, чтобы заполучить его, а потом разобью ему сердце. План был простой, пока и не пала жертвой его чар. Николас не тот мужчина, в которого я должна была влюбляться. Он окружен демонами прошлого, терзающими его сердце. Он лишь мое задание. Мужчина, которого я обязана сломить окончательно. В этой битве пострадают все. Вопрос лишь один. Кто вынесет нам приговор? Дисклеймер. Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Миранда Эдвардс. «Дикие птицы». Четвертая книга серии «Короли». «Порядок». В объятиях дьявола, падший ангел, союз заключенный в аду, «Дикие птицы».